После того, как Мирандон на празднике у майора ввел Боннеру Зилду в приятное заблуждение своим путанным рассказом, который совершенно неожиданно подтвердился, она чувствовала себя счастливой около двух месяцев. За эти незабываемые дни она обошла всю Ладейру до Алва и все соседние с ней улочки, не приминув посетить и негритянку Жувентину, изображавшую из себя Мирандон знатную сеньору и доктора Карлоса Пассоса, имевшего обширную клиентуру. Дона Розилда не считала нужным умалчивать о своем влиянии в обществе, своей близости к правительству, а также самым высшим кругам, в котором и принадлежал гуляка, ухаживающий за ее дочерью. Но особенно она гордилась его элегантностью, его обаянием, его красноречием и осанкой. Гуляка был для нее божеством, кумиром, и Дона Розилды из кожи лезла вон, чтобы понравиться парню, покорить его и привязать к себе. Одно курьезное недоразумение лишь способствовало ослеплению Доны Розилды. Среди школьных подруг Флор была девушка по имени Селия, из бедной семьи, некрасивая, И к тому же хромая. С большим трудом ей удалось закончить педагогическое училище и получить диплом учительницы с правом преподавать в государственной начальной школе. Несколько месяцев она добивалась этого места, но не смогла даже попасть на прием к директору департамента просвещения. Донора Зилда сочувствовала ей и чем могла старалась помочь. Возможно, потому что в сравнении с этой несчастной девушкой она и Флор казались богачками. Она внимательно выслушивала жалобы Селии на тяжелую жизнь, на всемогущее начальство, разные сплетни про чиновников и подробности интимной жизни этих вампиров. Ощерив свои почерневшие гнилые зубы, Селия шипела, будто назначение получают лишь те, соглашается провести вечерок в доме свиданий. Порядочные же девушки обречены протирать кожаные кресла в приемной. И силе столько там насидела, что стало своего рода хранилищем злых сплетен о чиновниках, заведующих отделами, не говоря уже о директоре департамента просвещения, мифическом персонаже, о котором, впрочем, Неудачливая просительница знала все. Каковы его привычки, велико ли состояние, привязан ли он к жене и детям, кто его любовнице Ничто от нее не ускользнуло, хотя еще ни разу ей не удалось попасть к нему на прием. И вот однажды вечером, в самом начале романа Флоры Гуляки, сели, охваченные отчаянием, поскольку срок назначения преподавательниц на вакантные места вскоре истекал, была представлена Гуляке. Дона Рузилда хотела, чтобы девушку приняли на службу, но еще больше она хотела утвердить в глазах соседей могущество и авторитет ее будущего зятя, который распоряжался всеми вакансиями и заправлял в администрации штата И вот этим-то могуществом, этим-то влиянием, она, Бонна Розилда, будет пользоваться по своему усмотрению. И если опутанной сетями лжи вдова заблуждалась относительно положения обманщика, который ухаживал за ее дочерью, то расхваливая знакомым его легкий характер и доброе сердце, она не ошибалась. Всякое страдание для Гуляки было несправедливым, и противоестественным. Вот почему едва донора Зилда рассказала ему историю Силии, сгустив краски и преувеличив ее увечья, даже если бы она захотела, все равно не могла бы принять приглашение этих развратников из департамента. А потом описала бедность девушки, ее пятерых братьев, мать, больную ревматизмом, и отца ночного сторожа. Гуляка проник со сочувствием, и взялся помочь делу. Он решил поговорить со своими знакомыми, партнерами по карточной игре, которые пользовались известным влиянием.